Полигон. Готовились мы с утра и до ночи. Чтобы поддержать бойцов и зафиксировать у них новый опыт, я концентрировал внимание бойцов не только на ошибках, но и на положительных изменениях. Человек, несмотря на всю его сложность, существо простое и поддающееся дрессировке. Старый добрый кнут и пряник, создание негативного и позитивного подкрепления, помогали формировать новое поведение. Поэтому я хвалил бойцов, когда видел, что у них что-то получается хорошо. Однако, для выработки автоматических реакций в поведении в среднем необходимо от 2 до 8 месяцев работы. К сожалению, у нас их не было. Тем не менее, они показывали отличные результаты. Сегодня нам предстоит отработать важную задачу ⁇ захватить украинский блиндаж, в котором засел противник. «Что мы должны сделать в первую очередь?» – спросил я, держа в руках коптер. «Провести разведку», – почти хором ответили бойцы. «Правильно», – ответил я, отдавая БПЛА ответственному за него бойцу с позывным «Пегас». Он поднял БПЛА и стал докладывать по рации обстановку на позиции противника. Было важно синхронизировать все наши действия и до автоматизма отработать связь с нашей артиллерией. Расчетами гранатомета АГС-17 и командой крупнокалиберного пулемета Корт. констебль Пегасо. Наблюдая на севере блиндаж противника, вижу 7 солдат, которые рассредоточены по траншее. Посередине траншеи установлен пулемет. Тяжелая техника есть? Не наблюдаю. Принято. Я выключил рацию и отдал приказ штурмовой группе выдвинуться в район блиндажа и захватить его. Я стал наблюдать, как группа развернулась в боевой порядок под Кову. Расстояние между бойцами было примерно 7-10 метров, чтобы при минометном обстреле минимизировать потери. Первым выдвинулся дозор из трех бойцов. Я дал команду Арти работать по врагу, чтобы дать возможность штурмовикам, максимально сблизиться с врагом на бросок гранаты. Они сблизились и передали, что закрепились и работают на подавление. Их задача – не дать противнику поднять голову. За ними к блиндажу подтянулась остальная группа. По мере продвижения группы я постоянно стрелял поверх голов, чтобы создать условия, похожие на боевые. Тыловой дозор, состоящий из трех бойцов, прикрывал тылы и фланги. Перед ними стояла задача не пропустить заходы врагов с флангов и в наш тыл. Штурм отрабатывался в тройках, шестерках, девятках, а затем в полном составе. Постепенно задача усложнялась, и я вводил новые вводные. Левая тройка попала под минометный обстрел. 2-300-1-200. Перетягиваемся. Оказываем друг другу помощь. Пускаю поверх бойцов короткую очередь. Они суетливо ищут жгут, пытаясь оказать друг другу первую помощь. Один из бойцов пытается действовать самостоятельно на свой страх и риск. Короткими перебежками он бросается вперед и отбивается от группы. «Стоять! Зев, ты куда рванул?» Он замирает, падает и, спрятавшись за бугорок, начинает стрелять в сторону блиндажа. «Я возвращаю его обратно». «Ты зачем опять на себя тянешь одеяло? Мы же с тобой договаривались, что ты работаешь синхронно со всеми!» Стал я в очередной раз вбивать Зеву представление о дисциплине. «Ты с чего взял, что ты тут самый главный и сам себе командир?» «Да в натуре, пока они ползат будут, нас всех положат!» «Я, констебель, с этими погибать не хочу!» Зев был единственным персонажем, который меня выводил из себя своим тотальным своеволием. Навыки работы в группе у него отсутствовали напрочь. Он привык надеяться только на самого себя и демонстрировал свою особую позицию повсеместно. Зев, когда ты уже выключишь свою уркаганскую манеру? Тут тебе не бур и не зона, а я не мент, чтоб тебя перевоспитывать. В армии, особенно в бою, важны слаженность и дисциплина. Без нее ты и сам погибнешь, и остальных подставишь. «Да я хотел в натуре!» – сбивался и нервничал Зев. Он надулся и покраснел от злости, как накосячивший подросток. «Просто делай то, что тебе говорят, понимаешь? Ты же не тупой, вот по глазам вижу, что ты не тупой». Остальная группа лежа молча слушала, как я воспитываю закоренелого отрицал, который пошел в музыканты, чтобы уйти от пресса, который ему устроили на зоне. Там бы он точно не протянул оставшиеся 9 лет срока или раскрутился бы еще лет на 10. Зев смотрел на меня из подлобия и скрипел зубами. На его лице отражалась борьба неспособности подчиняться каким-либо общественным правилам и необходимости делать то, что я требую. Я физически ощущал, как злость на меня, на весь этот мир, сталкивалась с жесткой необходимостью воспринимать и подчиняться командам. Он подчинялся, но с таким видом, будто посылал меня нахер. Все его правильное и блатное нутро выворачивалось мехом наружу, но он собирал себя в кулак и делал то, что я приказывал. Смоленские, в отличие от брянских, в основной своей массе были рецидивистами. Люди, которые десятилетиями совершали преступления, жили по понятиям, освобождались и садились в ночь. Я понимал, что им было нелегко. В эти моменты я вспомнил сериал «Штрафбат» и командира из этого фильма. Но с каждым днем мне и им становилось легче. На 13-й день была назначена генеральная репетиция. Каждый командир отделения по очереди показывал перед Крапивой работу своих групп. Нужно было имитировать бой, используя разведданные с БПЛА, координируя работу АТС и докладывая о ходе операции Крапиве. Он внимательно смотрел на нашу работу и сухо вмешивался в ход событий. Давал новые вводные и наблюдал, как быстро группа отреагирует, на внезапно возникшие обстоятельства. «Обратил внимание, как двигается Сезам?» — спросил командир. «Точно в спецназе служил?» «Да, толковый». «Необходимо сделать акцент на работу пулеметчика», продолжал он свои замечания. «Этот тормоз меня задолбал. Лежит, как мешок с говном, позицию менять забывает». Не выдержав, он крикнул ему. «Калф! Баран! Отстрелял очередь и меняй позицию! Ты бы уже пять раз был трупом!» Калф действительно был нерасторопным. От пулеметчика в нем была только выносливость, но этого было мало. Пулеметчик нуждается в мозгах и быстроте реакции. Без этого он, как метеор в небе, вспыхнул и погас навеки. Я видел, что командир доволен работой моих групп, но из-за своей манеры говорить сухо и без эмоций, Он больше обращал внимание не на то, что у нас получается хорошо, а на косяки. Это было для меня объяснимо и понятно. Когда ты привыкаешь на войне к сухости и отсутствию эмоций, похвала становится роскошью. Максимум, что я услышал от командира в наш адрес – хорошо. Похвала подталкивала запоминать бойца и выделять его из безликой толпы. Сегодня ты похвалил бойца. Завтра ты запомнил, как его зовут. А через час он 200. И тебе больно. И нужно привыкать к тому, что его больше нет. Но в целом нам удалось с достоинством пройти этот экзамен. Степи, еще при Иване Грозном, захваченные у степняков, просторно раскинулись во все стороны. Обычно мы возвращались с полигона одним и тем же маршрутом. Дорога шла по полям мимо посадок, состоящих из невысоких кряжестых акаций. Земля в октябре представляла собой замерзший и раскатанный гусеницами и колесами чернозем. Дорога сначала шла проселком и в один момент переходила в плохой асфальт, не менявшийся со времен Советского Союза. Он был потрескавшимся, как дно пересохшего африканского водоема. Машина на такой дороге превращалась в дикого мустанга, который так и наробит сбросить тебя со своей спины. Мы чувствовали себя ковбоями на Родео, силящимися лишнюю секунду усидеть в седле. Дорога проходила через небольшие села с одноэтажной застройкой, белые дома с черепичной крышей, дома из серых шлакоблоков и красного кирпича были спрятаны в глубине дворов за железными или деревянными заборами. Утром, когда мы ехали на полигон, нас встречали дети лет 5-6. Девчонки махали нам руками, а парни важно отдавали честь. Накатывала нежность и умиление, и я торжественно отдавал им честь в ответ. Периодически я видел и взрослых с грустными лицами. Вечером, когда мы возвращались обратно, улицы были пусты, а окна домов светились тусклым светом. «Как они тут живут?» – думал я. «В кромешной темноте, без электричества и интернета». Так же, наверное, как жили наши предки тысячи лет. Глушь, в которой рождаются и взрослеют дети, погруженные в простую жизнь. Глушь, которой не важна, что там за власть в Киеве или Москве. Именно это место и есть их родина. Их родная земля, где они выросли и, возможно, будут похоронены. Если бы я был из украинской разведки, я бы постарался завербовать как можно больше людей из этой глуши. Есть много способов чиповать простых граждан. Манипуляции, угрозы, взятки и другие рычаги давления на простого человека. Возможно, именно сейчас, пока мы едем в наш лагерь, кто-то из этих мирных жителей передает врагу информацию о наших расположениях и численности. Постепенно моя тревога усиливалась и превращалась в уверенность.